Копии документов, — задумалась Скатя, сев в машину. а не в сейфе, в кабинете. Надо ехать на гвардейскую, если, конечно, Виталик не поменял замки, как грозился. Пульт от автоматического шлагбаума, кажется, в бардачке. Ключи я у отца забрала, и они должны быть в сумке. Все на месте. Ура! Заодно заберу оставшиеся вещи. Те же горнолыжные ботинки. Только бы Проскурина не было дома. Заехав во двор дома, она пробежала мимо дремавшего консьержа, слава богу, не людоед, вскочила в лифт и достала ключи. Вроде подходит. Провернула она в замке первый ключ, а вот со вторым что-то не получается. Едва она успела так подумать, как кто-то изнутри нажал дверную ручку и в образовавшемся проеме показалась Алиса. «Привет! Ты что здесь делаешь?» К Удивлению Кати не было предела. «Привет!» М «Да, кого-кого, а тебя так быстро не ожидала увидеть!» «Ну да ладно, проходи!» Справившись со своей растерянностью, По-хозяйски предложила подруга. Все равно рано или поздно пришлось бы поговорить. Катя перешагнула через порог, и первое, что бросилось ей в глаза — идеальный порядок в прихожей. Дверцы встроенных шкафов задвинуты, вся обувь куда-то попрятана. Нельзя сказать, что прежде здесь царил хаос, но часто и брошенные в попыхах шлепанцы валялись, и кое-какие вещи. А дверцы шкафов они с Виталиком вообще редко задвигали. Зачем? Протянул руку, снял с вешалки то, что надо, и на выход. Ну что? Пошли на кухню? Чаю попьем. Если хочешь, можно чего и покрепче. Я за рулем. Как знаешь. Разговор у нас с тобой серьезный предстоит. Опустила глаза Алиса. Извини, что тапочки не предлагаю. Все старые я сегодня на мусорку отнесла, а вот новые не успела купить. И что ты еще успела на мусорку отнести? Насмешливо поинтересовалась Катя, до которой медленно, но верно стал доходить смысл происходящего. Почти ничего. Но мы с Виталиком уже думали, что в квартире не мешало бы сделать ремонт, поменять кое-что из мебели. Новый матрас он должен прямо сегодня привезти. Алиса включила чайник. Быстро же ты оценила Катя и, присев на табуретку, осмотрелась. — Кухню тоже собралась менять? — Нет, кухню, пожалуй, оставлю. Окончательно вошла в роль хозяйки Селезнева. — Добротная кухня, столешница мраморная, да и техника еще не устаревшая. Правда, занавесочки твои мне никогда не нравились. Кивнула она на окно, декорированное двумя, крест-накрест, пересекавшимися тюлевыми полотнами, подхваченными по бокам сплетенными поясками. Катя недоуменно уставилась на занавески. В свое время именно за этой тканью дизайнер специально мотался в Москву. И рисунок шторы, и подхваты, и крепежи. Все было выбрано не с бухты-барахты. Долго рисовалась, обговаривалась. Вот тебе на. Ты же раньше хвалила эту штору. Интересно, вкусом, Передразнила ее бывшая хозяйка квартиры. Выходит, уже тогда был обман. Что значит «был обман»? Повернулась к ней Алиса. — Я никогда тебя не обманывала. Вкус? Он у каждого свой. И это был твой вариант. У меня будет свой. И еще. Давай расставим все точки над «и». Ты сама ушла от мужа, съехала с этой квартиры. Я просила тебя одуматься. Разве нет? Пристально посмотрела она в глаза Кате и, не дождавшись ответа, продолжила. Я тебя не предавала. В любовницах у Виталика не состояла. Мужа у тебя не уводила. Так что нам с тобой выяснять, собственно, нечего. Нечего. — согласилась Катя. — И все же увидеть здесь именно тебя — большой сюрприз. Если бы не я заняла это место, оно досталось бы другой. Такие мужики, как Виталик, на дороге не валяются. Только ты этого не поняла, — парировала та. А потому давай отнесемся ко всему спокойно, без эмоций, в свое время Ты мне многим помогла, и я это помню. Теперь вот хочу тебе доброе дело сделать. Например, хмыкнула Катя, например, уговорить Виталика, чтобы он позволил тебе забрать ненужные нам вещи. Вдруг они тебе пригодятся. Без тени смущения, предложила практичная Алиса и добавила. Ты ведь моя подруга. То есть, ты предлагаешь мне такой... Аттракцион невиданной щедрости. Вы позволяете мне забрать то, что и без того мне принадлежит? Катя особо отметила про себя это мы. Быстро же Виталик нашел ей замену. Ну, это еще спорный вопрос. Кому что принадлежит? Это без меня решите, а я только дам тебе совет. Сейчас вам с ним. Дела обсуждать бесполезно. Зол он на тебя, так что... Думаю, лучше ему не знать, что ты приходила. — Да, наверное, — механически ответила Катя, между тем раздумывая, надо как-то, не привлекая внимания, попасть в кабинет. Документы в сейфе. После того, как Виталик посеял от него свой ключ, мой стал общим и хранился в пенале, в шкафчике за старыми журналами. Кое-что из вещей можешь забрать прямо сейчас. И лучше начать с кабинета. Очень, кстати, пришла на помощь сердобольная Лиска. Я уже очистила для себя несколько полок. Там, видно, твой архив хранился, старые газеты, первые публикации. Я все сложила в сумки. Виталик, правда, хотел их выбросить, но я уговорила пока подождать. Заберешь — скажу, что сама выбросила. «Сумки, правда, тяжеловатые получились. Когда разгрузишь, привезешь обратно. Новые нагружу. Так смотришь понемногу, все и вывезешь. Ну что? Согласна?» «Согласна», — кивнула та. «Я могу пройти в кабинет прямо сейчас и посмотреть на то, что осталось?» «Давай. Я пока чай заварю». «Можешь еще загрузить, если есть во что». В кабинете на антресолях моя любимая дорожная сумка лежит. Если ты позволишь, конечно. — Да бери, если твоя, — махнула рукой Алиска. — У меня своих дофига. Только побыстрее. Виталик должен вернуться к четырем. Мы в личи собрались. Кстати, вчера я примерила твои горнолыжные ботинки. Оказались в пору, — прокричала она вслед вышедшей гости. Виталик сказал, что они почти новые так что я их тебе не отдам. Не обижайся. — Угу. — Новые. Шестой сезон пошел. — М-да. Обмельчал проскурен. И никакую мебель он менять не станет, разве что матрас. Так, где же пенал? Открыла она дверцы шкафа, пошарила рукой за журналами. — Есть. Теперь сейф. Его он... Вряд ли успел поменять, вот только документы мог забрать на работу. Катя провернула ключ в замке и осторожно открыла дверцу. Папка с документами на квартиру лежала на месте. Рядом на полке появились еще две папки, которых Катя прежде не видела. Сбросив скрепляющие резинки, она открыла первую. Документы на автомойку. Вот это удача! Прихватив еще пакет, в котором хранились ее свидетельства о рождении, аттестаты, дипломы и прочие корочки, мамину шкатулку с украшениями, она с трудом втиснула уже все в упакованную сумку, попробовала затянуть молнию бесполезно. Пришлось замаскировать сверху двумя мягкими игрушками, бедавшим виды медвежонкам и лопоухим зайцем, еще в детстве подаренными ей родителями. Закрыв сейф, она посмотрела на ключи, спрятать их опять в пенал или забрать с собой. Виталик прекрасно знает, где она хранит свой комплект, может проверить в любую минуту. Пусть уж лучше лежат здесь, а она снимет копии с документов и под предлогом, что приехала за оставшимися вещами, незаметно вернет папки в сейф. — Ты чего там застряла? — Вот та, заподозрив неладное, появилась в дверях Алиса, Катя в это время стояла на коленках и прятала пенал. — Да вот хочу еще кое-что отсюда прихватить! — демонстративно выгребла она с полки чай журналов. В них тоже есть мои статьи. Став на стул, она стянула с антресолей свою видавшую виды дорожную сумку. — Ой, Кать, сколько тебя знаю, столько поражаюсь! Ну, как можно было хранить, а уж тем более пользоваться этой тряпкой? Селезнева презрительно глянула на покрытую пылью сумку. — И сто лет в обед. — Поди со времен учебы в универе. — Угадала. Кивнула головой та. Зато ни один шовчик не разошелся, ни одна молния не сломалась. На совесть сшита, не то что сейчас. — Хорошо, что игрушки забрала. — заметила Алиса уши, торчащего из сумки зайца. — Эти полисборники я точно к вечеру выбросила бы. — Какой же ты плюшкин, Катя! — С этими игрушками еще мои дети будут играть, — буркнула та в ответ. — Как знаешь. В спальне, в шкафу тоже твои вещи остались. Времени, правда, маловато. Вдруг Виталик раньше вернется? — обеспокоенно взглянула на часы Алиса. Ты давай пока в спальне посмотри, а я здесь сама журналы сложу. Только сначала покажи мне, что забираешь. Ну так, на всякий случай. Слегка смутилась новая хозяйка. Конечно, покажу. Кивнула Катя и с опаской посмотрела на сумку, куда спрятала папки. — Давай я эту к двери подтащу, тебе будет просторней. — Тащи. Через полчаса все было готово. Прихватив в пакет еще несколько фотоальбомов, Катя с помощью Алисы спустила сумки вниз, загрузила в машину, завела двигатель и задумалась. Где бы тихо, не привлекая внимания, снять качественные копии? Только в редакции.